Сотрудники донимали Дегне вопросами. У нас воруют болты и гайки с рельсов, мистер Тагард, воруют по ночам, наши запасы иссякли, склад отделения пуст. Что делать, мистер Тагард? Однако в народном парке в Вашингтоне установили для туристов цветной телевизионный экран с диагональю свыше 10 м. И в Государственном институте естественных наук было начато строительство суперциклотрона для изучения космических лучей с тем, чтобы завершить его через 10 лет. Появился новый биологический вид бизнесмен типа "урви беги", который проворачивал всего одну операцию. Ему не надо было что-то производить, платить кому-то зарплату, брать кредит под залог, обзаводиться недвижимостью, Он не возводил цеха и не устанавливал оборудование. Он ничего не создавал. Но у него был ценный капитал: знакомства, связи и блат. Этих людей в официальных выступлениях называли прогрессивными бизнесменами нашего динамичного века, а народо крестил блатмейстерами. Этот вид разделялся на множество подвидов, представлявших транспортный блат, стальной блат, нефтяной блат, сельскохозяйственный блат, профсоюзный и судебный блат. Они росли как поганки эти динамичные новые американцы. Они основали по всей стране, тогда как другие не имели этой возможности. Они были деятельны и беспринципны, энергичны и неразборчивы, но своей деятельностью и энергичностью они смахивали на стервятников, питающихся падалью. Далее следует очередной и вполне логичный в духе социализма шаг правительства по спасению страны, битье в набат, создание чрезвычайных комиссий и принятие чрезвычайных мер. В частности, предпринимателям под страхом расстрела запрещают увольнять рабочих, потому что кормить безработных уже нечем, налоговые ручей иссяк. И вот наступает крах. В стране небывалый урожай, а поезда вскоре остановятся, так как нет товарных вагонов под зерно. Вот как это описывает Айн Рэнд. В то время как мукомольные заводы и зерновой рынок страны стенали по телефонам и телеграфу, посылая призывы о помощи в Нью-Йорк и ходатаев в Вашингтон, в то время как ниточки товарных вагонов из отдельных уголков страны поползли как ржавые трактора по карте к Миннесоте, пшеницу и надежду всей страны ожидала гибель вдоль пустого пути под несменяемым зелёным светом семафоров, призывающих поезда, которых не было, продолжить свой путь. На пульте управления Тагрт Трансконтинентал несколько человек всё ещё продолжали разыскивать товарные вагоны, повторяя, как радисты на тонущем судне свои сигналы SOS, которые оставались неуслышанными. А между тем В депо компании, которыми владели друзья Вашингтонских бладместеров, скопились загруженные вагоны, стоявшие там месяцами, но их владельцы не обращали внимания на гневные требования разгрузить их и сдать в аренду. Можете передать это железнодорожной компании, чтобы она пошла, дали и шли непечатные слава Так отозвались братья Сматер из Аризоны, насос из Нью-Йорка. В Миннесоте изымались любые вагоны с любого предприятия. С Месаби Рейндж, с рудников Пола Ларкина, где вагоны стояли в ожидании ничтожного груза руды. Пшеницу засыпали в вагоны из-под руды, из-под угля, в вагоны для перевозки скота, которые при тряске рассыпали золотые ручейки вдоль железнодорожного полотна. Приницу засыпали в пассажирские купе, на сиденья, полки в туалеты, чтобы как-то отправить её хоть куда-то, даже если в итоге она попадала в придорожную канаву из-за внезапного отказа тормозов или пожара, вызванного воспламенившимися буксами. Люди боролись за то, чтобы всё двигалось, двигалось без мысли о пункте назначения, ради движения как такового, подобно разбитому апоплексическому ударом паралитику, который, понимая, что движение стало невозможным, пытается побороть это состояние отчаянно дёргая отказавшими конечностями. Грузовики и поводки ожидающих своей очереди фермеров слепую растекались по дорогам, без карт, без бензина, без корма для лошадей. Все они двигались на юг к миражу мукомольных заводов, где-то там в далеке ожидавших их. Люди не знали, какое расстояние им предстоит преодолеть, но знали, что позади их ожидает смерть. Они двигались, завершая свой путь посреди дороги, во аврагах, в провалах прогнивших мостов. Одного фермера нашли в полумиле к югу от останков его грузовика мёртвым, лицом вниз, в канаве, всё ещё сжимавшим мешок пшеницы. Затем над прерией Минесоты разверзлись хляби небесные. Дождь шёл, превращая пшеницу в гниль во время ожидания на железнодорожных станциях. Он стучал по рассыпанным вдоль дорог кучам, смывая золотые зёрна в землю. Газеты не печатали ничего о прокатившихся по всей стране вспышках насилия. Но Дегня следил за ними по отчётам проводников, сообщавших об изрешечённых пулями вагонах, разобранных путях, нападениях на поезда, осаждённых станциях в Небраске, Орегоне, Техасе, Монтане, чётные обречённые на провал вспышки, порождённые только отчаянием и кончавшиеся только разрушениями. В некоторых беспорядках участвовали лишь местные жители, другие же беспорядки распространялись шире. Целые районы поднимались в слепом мятеже, там арестовывали местных чиновников, изгоняли агентов Вашингтона, убивали налоговых инспекторов, затем провозглашали независимость от страны и доводили свои действия до крайних проявлений того самого зла, которое и сгубило их, словно борясь с убийством с помощью самоубийства отнимали всю собственность, которую можно было отнять, объявляли каждого ответственным за всех и вся и погибали в течение недели, проев свою жалкую добычу, полные ненависти ко всему и ко всем в хаосе, где не существовало никаких законов, кроме закона грубой силы. Погибали под равнодушным натиском нескольких усталых солдат, посылаемых в Вашингтоном, чтобы навести порядок на руинах. Газета об этом не упоминали. В редакционных статьях по-прежнему утверждалось, что самоотверженность единственный путь к прогрессу, самопожертвование единственная моральная установка, жадность враг, а любовь решение проблемы. Убогие фразы оставляли во рту противно-сладковатый привкус, как больничный запах эфира. Людей загнали в клетку, где каждый кричал, что человек человеку друг, товарищ и брат, что каждый должен радеть ближнему и опекать его, а между тем каждый пожирал соседа и сам становился жертвой, если не своего соседа, то его брата. Каждый провозглашал право незаслуженно пользоваться чужим трудом и удивлялся, что кто-то сдирает шкуру с него самого. Каждый пожирал сам себя и в ужасе вопил, что какая-то непостижимая злая сила губит мир. Нет такую книгу, которую написала Айн Рэнд, непременно нужно было написать чтобы вот так вот, шаг за шагом, булыжник за булыжником, показать дорогу в ад, вымощенную камнями социальной справедливости. И то, что сейчас происходит в России, имеет своей прямой причиной семидесятилетие социализма, когда страна пикировала, подобно Рендовской Америке, и едва-едва вышла из этого пике в сантиметре от земли, потеряв от перегрузок часть себя и и два не развалившись полностью